Но затем пальцы перестали играть монетами, глаза его устремились на дверь, через которую вышел Турит, и расширились еще больше. Благодушное мурлыканье перешло в сердитое бормотание, а затем в злобное шипение. Старик вскочил из-за стола и потряс кулаком по направлению к закрытой двери. Он заговорил громче, и его слова ясно донеслись до меня. «Вот дурак», — бормотал он, — «неужели ты воображаешь, что салан отдаст жизнь за твое счастье? Ведь если ты убежишь, то Салензиол будет знать, что ты смог бежать только при моем содействии. Тогда он пошлет за мной. И что же ты посоветуешь мне сделать? Превратить город и себя в пепел? Ну нет, голубчик, я знаю способ получше, и деньги твои сохраню, и отомщу Салензиолу». Он хихикнул подленьким смешком. «Несчастный дурак! Верти, верти большую стрелку, которая должна дать тебе доступ к свежему воздуху, а затем отправляйся со своей краснокожей принцессой к свободной смерти. А что может помешать салану переставить стрелку на то же место, которое она занимала до того, как ты тронул ее своими гнусными руками?» И что? И тогда Страж Севера потребует тебя и твою женщину, а Саленсиол, увидев ваши мертвые тела, догадается, что вы хотели бежать. Затем его речь снова перешла в неясные бормотание, которого я не мог понять, как не напрягал слух, но я уже слышал достаточно и мог на основании слышанного догадываться о многом. Как мне было благодарить провидение, приведшее меня в эту комнату, как раз в то время, когда обсуждалось дело, имевшее такое огромное значение для Деи Торис и меня. Мне нужно было пройти мимо старика. Веревка, почти невидимая, на полу тянулась прямо через помещение к двери в дальнем углу. Другого пути я не знал, да и не мог ослушаться приказа моего неизвестного друга «следуй за веревкой». Значит, пройти через комнату нужно было до зарезу, но каким образом совершить это так, чтобы меня не увидел старик, этого я никак не мог представить. Конечно, я мог бы наброситься на него и голыми руками принудить его к вечному молчанию, но это не входило в мои планы. Я слышал достаточно, чтобы извлечь пользу из моих сведений. Убить старика было для меня скорее вредно, Его место занял бы другой и Турит не пришел бы сюда с Дэй и Торис, как он намеревался. Я прятался в тени туннеля, ломая голову над изобретением какого-нибудь исполнимого плана, и в то же время зорко следил за каждым движением старика. Он взял денежную сумку и прошел в другой угол комнаты, где, встав на колени, начал возиться с панелью в стене. Я сразу догадался, что здесь был тайник, в котором он хранил свои сокровища. Пока он стоял, наклонившись спиной ко мне, я вошел на цыпочках в комнату и начал красться к противоположной стене, надеясь достигнуть ее раньше, чем он кончит укладывать свои деньги. Мне нужно было пройти всего 30 шагов, но моему расстроенному воображению казалось, что до двери целые мили. наконец я достиг ее ни разу не отведя взгляда от старого скряги который все еще копошился в своем углу моя рука легла уже на кнопку двери когда он встал и повернулся но в противоположную от меня сторону я вышел и осторожно прикрыл дверь